То мог бы подумать, что витрагоном может стать только такое животное, как осел. Но теперь для меня стало ясно, что витрагоном может сделаться и обычный простой коротышка. Продолжая свои научные наблюдения, я убедился, что витрагоны бывают двух сортов. Витрагоны первого сорта, или дикие витрагоны, это те, которые произошли от ослов. Витрагоны второго сорта, или домашние витрагоны,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 Прочитав до конца статью профессора Козявкина, Незнайка крякнул с досады и, виновато взглянув на кнопочку, принялся чесать пятерней затылок. Вот чего, оказывается, натворил, смущенно пробормотал он. Это еще не все, снова нахмурилась кнопочка. Ты еще про листика почитай. Про какого листика? Читай, читай, будто не помнишь. Незнайка начал читать в газете про листика. Опестрененький снова пристроился сзади и заглядывал через плечо. Значит, Незнайка вместо Листика превратил в коротышку настоящего осла, а потом еще двух. А Листик так и остался ослом, сказал Пёстренький, трясясь от смеха. Да, протянул Незнайка, прочитав статью. «Ишь ты какая штука вышла. Что же теперь делать? Что? Сердито переспросила Кнопочка. Во-первых, надо Листика поскорее превратить в коротышку.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 Заявил Пестенький и пошел спать.